Родные типы Много тошных людей на белом свете, но таких, какие водятся на матушке Святой Руси, пожалуй, нигде не найдешь. С кучищу развели такую, что без вздоха пяти минут не продышишь. И все ходят и каркают тупо по вороньи. Каждый считает, что давно все знает вперед и давно все предсказал. Толстой умер. Ага, я ведь говорил, я ведь давно предсказывал, вот не верили, теперь получаете. Эти предсказатели водятся только в России. Корни их сидят глубоко в самой гуще былой помещичьей жизни. Жилось сыто, праздно и скучно. Целый день ходили и предсказывали. Что, сено ворошишь? Вот уже дождик пойдет. Он тебе поворошит. Что, матушка к обедне собралась? Все равно не поспеть. Где уж тут? Куда? А косить. Все равно сгниет. И надо отдать им справедливость, предсказания их часто сбывались. Да и не мудрено, в жизни вообще больше скверного, чем хорошего, а предсказания у них бывали заготовлены впрок на каждый случай, и тогда начиналось мрачное торжество. Ага. А я что говорил? Если как на грех все шло ладно, предсказатели впадали в затхлое уныние, сидели, язвили, ныли, или, как в те времена называлось, философствовали. Осенний вечер. Черные ветки стучат в окошко, по черным стеклам ползут, как улитки, печальные дождевые капли, жутко. Велеть разве штор спустить? Да где уж тут? Все равно не поспеть. Пока скажешь, пока спустят, а там и спать пора. Вот девочка-подросток за рояль садится. Бринчать будет. К чему? Все равно бринчи не бринчи, а в старых девках останешься. Вот сын щепку стругает. Вырастет, дармоедом будет. На отцовской шее выпороть разве? Да что уж тут. Теперь уж поздно, раньше надо было. А когда именно кто его знает, когда их пороть нужно, чтобы было вовремя. Нос чешется. К покойнику говорят: И какие нынче покойники, все ерунда. бабки 98 лет, и То не помирает. Где уж нам? Хм. И на что вообще человеку нос дан? Только насморк от него разводится. Вон девка посуду мыть несет. Ага! Кокнула чайник? Я ведь говорил, что кокнет. Я ведь давно предсказывал. Вот и кокнула. Нате, берите. Теперь времена переменились. Помещики-прорицатели перебрались из своих разоренных деревень в город. Где уж нам делами заниматься? Все равно не поспеть. Пошла городская жизнь с тем же настроением. Куда собралась? В театр? Все равно билета не достанешь. Да у меня есть билет. Но все равно опоздаешь. Да теперь еще и семи нет, а начало в восемь. Мало ли что. Сказано опоздаешь, значит опоздаешь. Вы с вашего Петеньку в гимназию готовите? В гимназию? И совершенно напрасно все равно провалится. Да почему же? Он у меня мальчик способный, старательный. Да уж так. Помяните мое слово. Так чего же? Ведь попадают другие и похуже его. То другие, а то он, помяните мое слово. Сонечка Вягина, на высшие курсы пошла! Скажите, пожалуйста, какая, подумаешь, Ковалевская нашлась. Софья Васильевна Ковалевская, русская математик и механик. Все равно ничего не выйдет. От чего же? Да так! Наденька Вягина. «Характерные танцы изучает, большой талант у нее находит». «Какая, подумаешь, балерина Павловна нашлась!» «Балерина Павловна, так в фильетоне». Имеется в виду балерина Анна Павловна Павлова, прима Маринского театра, одна из величайших балерин XX века. все равно ничего не выйдет». «Да так, уж помените мое слово, вот уж увидите». Вот когда только что появились первые известия о болезни Толстого, все заволновались. «Господи, пожалуй, умрет Толстой?» «Ничего не умрет, говорили прорицатели. «Так вы, стало быть, думаете, что поправится?» Эко хватили, поправится, ничего не поправится». «Так как же?» — недоумевает собеседник. «Да так». Характернее всего для такого прорицателя то, что он не только не ждет ничего очень хорошего, но также не может представить себе какого-нибудь грозного события, какого-нибудь яркого зла. Все должно быть самым обыкновенно скверным. Скажите ему, что будет землетрясение, он даже обидится. Он и в солнечное затмение не очень-то верит. Где уж нам эти какие то события? Если дело идет гладко, прорицатели беспокоятся, ходят, тревожно вертят головами, ищут, нет ли какого скверного намека. Подхватить бы скорее да покаркать в сласть. На первом представлении новой пьесы они волнуются. Неужели хорошо? Неужели понравится? Но вот публика недовольна, свистит, шикает. Прорицатель испуган. Как? Провалилось? Не нравится? Ему это неприятно. Это ярко и цельно. Нужно что-то среднее, между двумя стульями, на сквознячке. Он наклоняется, чтобы никто не видел, и тихонько аплодирует. «Браво, браво, автора!» Дома спрашивают. «Ну что, пьеса прошла хорошо?» «Ну уж и хорошо». «А разве провалилась?» «Уж сейчас и провалилась». «А как же?» «Да так». На тысячеголовую ликующую толпу достаточно одного прорицателя, чтобы подавить все настроение. Останется, может быть, спокойное и сознательное чувство удовлетворения, но то неуловимое, пышно-воздушное, что мы зовем радостью, облетит, как цветок одуванчика, от толчка вороньего носа. Ничего не будет, ничего никогда не будет. Да ведь было же, мало ли что. Да ведь может же быть. А чего же не будет? А так, вот помяните мое слово «так».